Глава десятая Нужно отдать должное, готовил Грэмор отменно. Клеверас не покривил душой, когда сказал, что моё мясо не хуже стряпни дворецкого. тоже знал, что у пожилого слуги настоящий талант кулинарии? Я хотела позвать графа к обеду, но Грэмор предупредил, что тот в мастерской и сам поднимется на кухню, когда освободится. Так мы и сели за стол вдвоём. Орен предпочёл расположиться на подоконнике. Пока я наслаждалась слегка острым овощным супом на говяжьем бульоне, Грэмор сидел напротив и вздыхал над тарелкой, вместо того, чтобы есть. Я не выдержала и попросила. «Пожалуйста, кушайте. Мне больно смотреть, как такой вкусный суп остывает». «Спасибо». пробормотал он и принялся машинально отправлять в рот ложку за ложкой. Его взгляд подёрнулся дымкой задумчивости, будто мыслями дворецкий уже перенёс в прошлое, да там и остался. Говорить о графине Грэмор начал только когда я закончила с куском запечённого окорока и перешла к десерту. «Раз уж я обещал, то расскажу всю правду». Начал он и подал мне изящную фарфоровую чашку с ароматным чаем и ломтик кекса. Шесть лет назад Милорд унаследовал от покойного графа титул, земли и приличное состояние. Многие достойные девушки мечтали стать его женой. Но господин всегда был слишком увлечён экспериментами, чтобы тратить время на флирт, балы и светские приёмы. Брат покойного графа переживал о племяннике и просил жену найти для милорда невесту. Получается, это те самые дядя с тёти, что так жаждут женить Клевера со второй раз? Я сделала глоток чая и отправила в рот кусочек воздушного кекса. Нет, Грэмор, настоящее сокровище. Такой вкуснотищей я даже в доме отставного генерала не ела, хотя там поваром работал знаменитый на всё королевство искусник. Милорд в то время пользовался уважением при дворе Его Величества и часто бывал в столице по работе. На одном из дворцовых торжеств он познакомился с дочерью Виконта рокаса Леди зенора поразила господина красотой и изяществом. Он влюбился и... Рэмор умолк и принялся теребить пуговицу на жилете. «Ну да чего, дружище!» — влез оран. «Говори, как есть, раз уж начал!» Дивная краса Азинура оказалась не так уж и хороша, как они ней тётушка Изольда пела. Соблазнила влюблённого умника и объявила, что тот погубил её репутацию и обязан, как честный мужчина, жениться. Хотя я не представляю, что там губить-то было. На сушёной селёдке уже точно не один наездник поскакал. Грамор побагровил и выпалил. «Немедленно замолчи. Разве можно такое предами говорить?» «Простите, Лидия Набель, этот филин совсем не ведает, что несёт. Что уж взять с тёмного отродья?» «Ну-ну, поуважительнее. Я, между прочим, старше тебя лет на триста, а то и больше. Уже точно не помню». «Не помнишь, вот и помалкивай», — огрызнулся дворецкий и стиснул ладони в кулаки. «И что же дальше?» — спросила я, допивая чай. Грэмор кашлянул, пригладил седые волосы и продолжил. Леди Зинора стала графиней Клеверос. И в первое время бурно радовалась браку с Милордом. Но в высшем обществе их скорую свадьбу сочли предосудительной. Дамы объявили графиню авантюристкой и беспреданницей, окрутившей самого завидного жениха. Вход в лучшие дома столицы оказался для неё закрыт. Милорда всё так же везде приглашали, поскольку король обожал его изобретения. Но графине пришлось довольствоваться положением затворницы. Дворецкий вздохнул и закусил нижнюю губу. Видимо, в те годы и ему жилось не сладко. Я ничего не знала о дочери Виконта Рокоса и даже не слышала о том, что гениальный королевский изобретатель женился. В газетах ничего об этом не писали. Интересно, почему? Потом селёдка начала устраивать истерики. Снова встрял урон. Но на этот раз Гремор и не подумал возражать. Она требовала, чтобы умник повлиял на ситуацию и чтобы её снова принимали в приличных домах, как раньше. Ясное дело, ничего не вышло, и они уехали из столицы в эту глушь. Вот тут-то стерва и показала свою истинную натуру. «Да сколько можно?» Дворецкий вскочил из-за стола и метнулся к окну. «Ты можешь хоть слово сказать без Не представляю, кем ты был при жизни. Наверное, бандитом». Орен вспорхнул и перелетел на балку под потолком. «Тебе лучше не знать, дружище, а то, мало ли, захочешь пройтись по тем злачным местам, где я любил отдыхать. Хотя, знаешь, я всё же тебе расскажу. Ты уж слишком нервный. Давно пора сбросить напряжение в компании пары тройки шальных девиц». «Что? Да я тебя... Где моя кочерга?» Дворецкий заметался по кухне, налетел на стула, прокинул его и схватил кочергу. Орен оглушительно заухал, будто подзадоривая разгорячившегося старика. Тот подпрыгнул, чтобы сбить филина, но налетел на стол. Пустая посуда зазвенела. «Перестаньте!» — воскликнула я и попыталась остановить дворецкого. «Можете в оба хоть немного посидеть спокойно!» «И что здесь творится?» — раздался властный, глубокий голос Клевероса. Граф стоял в дверном проеме, опираясь плечом о косяк, и смотрел на нас с недобрым прищуром. Его длинные темные волосы спутались. На подёрнутых щечи на щеках виднелись пятна сажи. Руки по локоть перемазались синеватой маслянистой субстанцией. В зелёных глазах тлел огонёк гнева, грозящий вот-вот превратиться в пожар. Как давно он здесь? Неужели граф слышал, как мы обсуждаем его личную жизнь? «Ничего», — хором ответили мы, неведомым образом садясь во мнениях. «Я вижу ваше ничего. Даю вам пять минут». Пока я отмываю руки от проявителя, вы приводите кухню в должный вид. А потом рассказываете, что у вас тут стряслось, ясно? Да, милорд, — отозвались мы с Грэмором. Оран предпочел перелететь на шкаф и там забиться в угол позади вазы. Стоило клевера сускрыться в коридоре, как я тут же спросила. Как думаете, он слышал, о чем мы тут болтали? — Боги, как так вышло! — запричитал Дворецкий, хватаясь за голову. «Господин мне доверял, а я его так подвёл. Он же запретил говорить о...» Грэмор в отчаянии всклокочил редкие волосы и принялся поднимать стул. «Да угомонись буркнул Филин. «Если бы умник что-то слышал, то уже устроил бы нагоней. Лучше давайте решим, что ему скажем». «Я врать не умею, даже не проси». Дворецкий замотал головой, убирая кочергу в креплении у печки. «Милорд всегда был со мной добр. Как можно его обманывать?» Меня он и слушать не станет. Оран нахохлился и прикрыл бирюзовое глазище. Если честно, это вы всё затеяли, вам и отвечать. Я вообще среди теней пока посижу. Как понадоблюсь, позовёте. Филин начал растворяться в воздухе. А ну-ка, стой! Я вышла на середину кухни. Никто никуда не пойдёт. Это вызовет ещё больше подозрений. Значит, так Оран остаётся на шкафу и говорит только, если граф спросит. И давай без твоих грязных штучек. «Что сразу я?» «Я вообще ничего!» Филин распушил перья и устроился поудобнее. «Слова лишнего от меня не добьетесь!» Я повернулась к дворецкому «А вы, Грэмор, пожалуйста, организуйте для графа трапезу. Я сама с ним поговорю насчет... насчет инцидента». «Спасибо, леди Аннабель. Я мигом все приберу». К тому времени, как Клевера свернулся, кухня выглядела не в пример лучше. Кругом царили чистота, порядок и благообразие. Я сидела на своём месте у стола, ура на шкафу, а Грэмор стоял подаль в ожидании распоряжений. Граф обвёл нас пристальным, недоверчивым взглядом и спросил. «Итак, кто же мне объяснит внезапный бардак посреди дня?» «Тут и объяснять нечего», — отмахнулась я. «Мы немного поспорили насчёт того, что можно продать из вещей, а что нет. Не сошлись во мнениях, с кем не бывает». Граф усмехнулся, расположился напротив меня и махнул дворецкому. Грэмор тут же засуетился вокруг него, подавая первое и салфетку. «Действительно, с кем? Может, с тем, кто делом занимается, а не ерундой страдает на кухне?» Я вспыхнула и отвела взгляд. «Да уж, хороша наёмная работница. Полдня с магией возилась, а потом сплетничала с прислугой о хозяине. Совсем расслабилась. Обычно я так себя не веду. Почему же сейчас всё по-другому? Извини, это больше не повторится. Пробормотала я, теребя край передника. Клеверос быстро опустошил тарелку с супом, и Грэмор подал второе. Ладно уж, на первый раз прощаю. Но учти, я не люблю шум и беспорядок в доме. Если есть какие-то затруднения, лучше уточни у меня. Я кивнула и закусила нижнюю губу. Может, всё же выяснить насчёт графини напрямую у Клевероса? Я украдкой покосилась на хозяина поместья. Граф ел, как самый обычный служащий в богатом доме. а его благородном происхождении снова ничего не напоминало. И почему он такой странный? Из-за этой его мнимой простоты я теряюсь и не знаю, как себя вести. Кажется, что Клеверас ближе, чем другие мои наниматели. Но ведь это не так. Он из высшей титулованной аристократии. А с такими понебратство может выйти боком. «Лучше с графом не откровенничать, целее буду». «Я всё ещё не определилась с вещами. Может быть, посоветуешь, с какой комнаты начать?» Клеверос оторвался от окорока, задумался, но вдруг помрачнел и буркнул. «Ты живёшь в одной из самых хорошо обставленных спален. Возможно, там найдётся что-то стоящее». «В моей комнате и правда хранилась масса всего. Но это же вещи графини». Неужели она умерла и больше не воспользуется собственным имуществом? Мне почему-то казалось, что она жива и вполне может снова появиться в поместье. Нужно всё-таки выяснить у Грэмора, куда подевалась жена графа. «Там столько всего? Ты уверен, что я могу по своему усмотрению этим распоряжаться? А вдруг...» «Уверен», — процедил Клеверас и отпихнул пустую тарелку, отчего вилка звякнула о фарфур. Раздался жалобный звон. «Никто за вещами не явится. Можешь хоть всё собрать и отнести старьёвщику. Мне плевать». Он поднялся из-за стола и направился прочь из кухни. милор так как же десерт?» Заволновался Грэмор, но не посмел мешать графу. «Ни к чему. Обронил у порога тот. До вечера буду в мастерской. Богами заклинаю, не суетесь туда и меня не дёргайте». Клеверас исчез в проходе, а мы так и застыли в молчании. Кухня без хозяина поместья показалась пустой и осиротевшей, будто граф одним своим присутствием наполнял пространство бурной энергией, согревающей всех вокруг. «Ну, чего заледенели?» — подал голос со шкафа Орен. «Дел по горло, а они ухом не ведут». «Видели, как умник разозлился? И ровен час всем достанется. Пошли уже с вещами разбираться. Может, к вечеру он поутихнет?» «Грэмор, благодарю за вкуснейший обед. Мы будем наверху». «Ну что вы, леди Аннабель, спасибо вам, что не оставили милорда в таком бедственном положении. Зовите, если понадобится помощь. В спальне есть шнурок в углу. Дёрните, я получу сигнал и подойду». Непременно. Я улыбнулась и покинула кухню вместе с Ореном. Впервые мне встретился настолько приятный дворецкий. Грэмор поражал искренностью, преданностью, господину и честностью. Как так вышло, что именно он служит Клеверосу? Может, всё дело в самом графе? Ведь какие хозяева такие, слуги?